Глава двадцать третья. Они были великолепны. Ожившее воплощение стихии, соединенные в одном существе сила, мощь и стремительность ветра. Гладкая серебристая чешуя покрывала их тела. Под тяжелыми когтистыми лапами анкров содрогалась земля. Огромные кожистые крылья, похожие на расправленные полотнища, серебрились на солнце. Рядом с ними мои девчонки выглядели совсем крошечными и беззащитными. Лин едва доставала головой до колена самого мелкого ящера. Но ни у одной из сестер не мелькнуло боязни в глазах. Наоборот, они едва не подпрыгивали от счастья. Огромные анкры один за другим выходили на площадку перед воротами. Опускались на колени и распластывали одно крыло так, что оно превращалось в пологий трап. Первым по такому трапу на спину своему анкру запрыгнул Ноэр. От остальных его ящер отличался более мощным телосложением и костяными наростами на лбу, из чего я сделала вывод, что это самец. Он в перевалку направился к краю площадки, за которой начинался обрыв. взмахнул крыльями, поднимая песок, рухнул вниз, а через минуту уже кружил в воздухе над шпилями замка. А я вспомнила чьи-то слова. Анкры не любят взлетать с земли. Они для этого слишком тяжелые. Поэтому и гнездуются в скалах или рядом с ущельями, чтобы расправить крылья, пока падают вниз. Следом за Нуэром взлетела Лин. Ей досталась самочка. Поменьше роста мы помоложе на вид. Потом Мэй и Иви. Последней на анкро вскарабкалась Би. Малышку даже подсаживать не пришлось. Ее драконица просто медленно поднимала крыло, пока всадница не скатилась в углубление между лопаток, и не распласталась там пища от восторга. Вскоре над нами уже кружили 5 анкров. На земле остались только я, Леврон и Лиссар. Молодой Дарк вывел из загона очередную драконецу. Она выглядела покрупнее предыдущих, но более спокойной, флегматичной. «Светлейшая Льера, это Сайгрель, серебряный коготь», пояснил Лиссар, делая приглашающий жест. «Не бойтесь, она очень смирная». Я поймала пристальный взгляд Леврон. Надеяться, что я испугаюсь и откажусь, не дождется. Сдерживая нервную улыбку, сухо спросила. «Лесар, что мне делать?» «Просто доверьтесь ей. Она сама сделает все, что нужно». «Легко ему говорить». Стараясь не выдать своей нервозности, я медленно приблизилась к канкру Драконица возвышалась надо мной на добрых 6 метров и размерами напоминала преснопамятный кукурузник. Ее лапы были такой толщины, что я не смогла бы обхватить их даже в самом узком месте. А каждый кокоть казался размером с лезвия косы. Когда я подошла, Сайгрелли пустила голову ниже. Принюхалась, жмуря круглые птичьи глаза с поперечным зрачком, и боднула меня носом в плечо. Легонько. Но я едва не покатилась кубарем в пыль. Хорошо, что сработал инстинкт, и я рефлекторно вцепилась в первое, что попало под руки. Костяной коготь на сгибе крыла. Схватилась за него изо всех сил и тут же зажмурилась, потому что крыло начало медленный подъем вверх. В памяти всколыхнулось забытое ощущение. Не из приятных. Ощущение подъема на лифте. Легкое головокружение, недовольный кульбит желудка. Кажется, мой завтрак хочет наружу. Подъем прекратился, и я почувствовала, как съезжаю вниз по наклонной. Ну все, сейчас грохнусь. Я приготовилась ощутить всю прелесть падения с трёхметровой высоты в утоптанный песок, но вместо этого моё тело плавно въехало в удобную полость. Я замерла, боясь даже вздохнуть. Сердце стучало в висках, отдаваясь бешеным ритмом Во рту пересохло, горло сжалось от страха. Но я заставила себя открыть глаза и осмотреться. Интуиция не подвела. Я сидела в выемке между лопаток сайгрель, и ощущения были неоднозначными. Одно хорошо, обошлось без позора. «А где здесь поводья или узда?» Будто прочитав мои мысли, драконица обернулась. Глянула на меня одним глазом, в котором блеснуло ленивое любопытство, и фыркнула. Из черных провалов ноздрей взвился сизый дымок. «Ого! Я немного зависла. Они даже так умеют!» Но мысль развить не успела. Сверху раздался трубный клич самца — И Сайгрелет вернулась, потеряв ко мне интерес. Она в перевалку достигла обрыва и без предупреждения рухнула вниз. А я проглотила рвущийся крик, зажмурилась изо всех сил, упала плашмя на мощную шею и постаралась вспомнить молитву. «Что там Шип говорил? Расслабиться и наслаждаться?» «О, про праматерь всего сущего, создательница миров, прошу! Сохрани мою никчемную жизнь, она мне еще пригодится!» Мне казалось, что полет продолжался целую вечность. Глаза я так и не открыла. Страх высоты оказался сильнее меня. Вокруг свистел ветер, но удивительное дело, я не ощущала его. Меня будто накрыл невидимый купол, защищающий от ветра и холода. А еще я поняла, что упасть санкры не получится, даже если очень захотеть. Уж не знаю, каким образом, но зверюга словно привязала меня к себе незримыми путами. Хотя почему будто и словно? Скорее всего, так и было. Все это — магия Даргов или ее производная. Где-то впереди Нуэр отдавал безмолвные приказы, и вся стая молча им подчинялась. А я собственным желудком чувствовала, как мой анкра ложится то на левое крыло, то на правое, лавируя между препятствий, то поднимается выше, пронзая слой облаков, то пикирует вниз, то, идя на бреющем полете в опасной близости от земли. У меня только дух захватывало от всех этих кульбитов, да сердце выпрыгивало из груди. Но, в конце концов, Сайгрель пошла вниз, и я почувствовала мощный толчок. Это она ударилась ногами о землю. Меня по инерции дернуло вверх, потом вжало в сиденье, а желудок устремился наружу. Я машинально зажала рот ладонью. Глотая горечь, распласталась без сил, пока кто-то не тронул меня за плечо. «Ой, вам плохо?» Приоткрыв один глаз, встретилась с озабоченной хмурой Мордахой Би. Малышка успела забраться ко мне на спину Сайгрель. «Ерунда!» — прокаркала я и натянуто улыбнулась. «Сейчас пройдет». Подняв голову, огляделась. Анкры приземлились на небольшом плато, а вокруг торчали красные пики скал, разделенные узкими ущельями. Вокруг, насколько хватало глаз, одни только скалы, и мы, приткнувшиеся на крошечном пятачке. Здесь гулял сухой ветер, а небо казалось пронзительно ярким, бездонным. Ещё никогда я не видела столь завораживающей и потрясающей красоты. Ещё никогда я не ощущала себя настолько песчинкой перед величием природы. Это было бесподобное чувство, перед которым померкли все мои страхи. Даже Леврон уже не казалась такой опасной. Её худая фигура в тёмном шириньене застыла у края плато. Эмма стояла спиной ко мне, чуть с горби в плечи. Она придерживала одной рукой шляпку, а второй упиралась на зонт и выглядела обычной женщиной, несчастной и неустроенной. Меня накрыла запоздалая мысль. Анкры сражаются с чудовищами разлома. Чувствуют их инстинктивно. Почему же никто из них не почувствовал в Эмме химеру? Или сейчас химеры в ней нет? Если так, то я вижу настоящую Эмму? или дело в чем-то другом?» К ней подошла Иви. Гувернантка нагнулась, и девочка что-то шепнула ей на ухо, а потом искосо глянула на меня. Я поймала на себе этот взгляд, и он мне совсем не понравился. Иви смотрела на меня диким зверьком, с ревностью и неприязнью. И она точно была не рада, что я отправилась с ними. «Неужели девочка настолько привязана к своей гувернантке, или это опять происки химеры?» От домыслов и вопросов кружилась голова. «Ничего, скоро с этим будет покончено». Я сползла по крылу на землю, приняла вертикальное положение и убедилась, что мир вокруг стабилен и никуда не плывет. «Ну, куда нам теперь?» — поискала глазами остальных. «Туда!» — биткнула пальчиком влево. С той стороны плато переходило в отвесную скалу, нависающую над ним угрюмым утесом. В каменной стене темнели проемы. Они напомнили мне норы стрижей над речным обрывом, только увеличенные в тысячи раз. Лин и Мэй стояли у крайнего входа. Девочки нетерпеливо заглядывали в темноту, но войти не решались, ждали чего-то. С другой стороны плато Нуэр что-то втолковывал своему анкру. Пять самочек и самец Лиссара расположились вокруг них, подставив солнцу бока. И Сайгрель едва освободилась от моего присутствия, В развалочку направилась к ним. Кто-то из младших подвинулся, давая ей место. Сайгрель вошла в круг и растянулась рядом со старшим самцом во весь рост. Восемь серебряных анкров, греющихся на солнце в окружении скал. Зрелище настолько захватило меня, что я невольно залюбовалась и на миг забыла, где нахожусь. Из грез выдернул голос Лесара. Я оглянулась. Дарк показался из пещеры, в которую заглядывали девчонки. И Би, забыв про меня, подбежала к нему. «Ну что там, что там?» Сёстры набросились на него, голдя как голчата. Младший — то ладно. А вечно стеснительная и молчаливая Лин? Я её не узнавала. щеки девочки раскраснелись, глаза возбуждённо блестят. Всегда гладко зачесанные волосы во время полёта растрепались и сейчас придавали её личику лёгкую бесшабашность. Пятнадцатилетняя девица благородных кровей Совсем неблагородно подскакивала на одной ноге и теребила лиса разрукав. И я вдруг поняла. Вот она. Настоящая. Моя Лин. Нетерпеливая, яркая, взрывная. Натура, из которой бьет неиссякаемый фонтан эмоций. Но только здесь, за стенами замка, после полета на Анкри она стала собой. Разве я могу ее бросить? Любую из них. Даже если Габриэль навсегда отвернется от меня. Нет. «Не смогу». Но, несмотря на мою решимость, сердце сжало тоска. «Эри Линн, ведите себя, как подобает вашему статусу?» Холодно отчеканила Эмма. «Вам скоро 16 Вы получите полное имя, а ведете себя, как ребенок. Мне стыдно за вас». лин смущенно затихла. «Все хорошо», — заверил Лиссар. «Можем идти». Я перевел самку в соседний загон, так что она не помешает. Я же смолчала. Не время вступать в перебранку, и не место. Ко мне подошел Нуэр. Аврора. Заговорил тихо, чтобы слышала только я. Вы человек, поэтому будьте осторожны с новорожденными птенцами. Не прикасайтесь к ним, не смотрите в глаза. Если почувствуете что-то необычное, сразу скажите. Могу я узнать, в чем дело? — спросила так же тихо. Связь между анкром и хозяином устанавливается в момент рождения птенца. Но вы не Дарк. Вам нельзя этого делать. Почему? Боитесь, что люди будут владеть анкроми так же, как вы? Он покачал головой. Нет. Ни один анкор не позволит человеку даже сесть на себя, пока не получит прямой ментальный приказ. Но вы, как я уже говорил, связаны с Лаэрдом брачными узами. Анкры чувствуют эту связь. Он ведущий для нас. Его самец — ведущий для самцов клана, и это делает вас особенной в глазах самок. Любая из них захочет вам подчиниться и стать выше в иерархии стаи, лететь крыло в крыло с главным самцом, спариваться с ним и давать от него потомство. Вы меня понимаете? Я с задержкой кивнула. Понимаю. Точнее, ничего не понимаю, но постараюсь не нарушить ваши странные правила. Это для вашей же безопасности, поверьте. Человек не может управлять анкром. Без ментальной связи это физически невозможно. Пока мы говорили, Лисар и сестра уже нырнули в пещеру. На плоту остались Иви и Леврон. Девочка стояла, опустив голову, и из-под лобья поглядывала на нас с Нуэром. Гувернантка держала ее за плечо. На миг мне показалось, что это не человеческая рука, а тощая костлявая лапа, запустившая в ребенка когтистые пальцы. Я сомкнула веки, вздохнула. медленно выдохнула Я открыла глаза. Видение исчезло. «Вот так. Галлюцинации мне здесь не нужны. К тому же я так и не поняла, то ли их химера на меня насылает, то ли я сама это вижу каким-то мистическим образом». Переведя взгляд на лицо Иви, я сознательно улыбнулась ей. «А ты почему с сестрами не пошла?» Пальцы Эммы на ее плече сжались сильнее. «Не хочу», — буркнула девочка. Я останусь с Эрлой и Леврон. Могу я знать, почему? Теперь я уже смотрела на Эмму. Что она снова задумала? Прошу простить меня, светлейшая Эльера. Леврон заговорила без тени своей обычной ухмылки. И голос ее прозвучал немного натянуто. Я здесь по долгу службы, как вы понимаете, но маленькие анкры интересуют меня куда меньше, чем мои воспитанницы. Поэтому я просто подожду здесь, пока вы насладитесь красотами драконьего гнезда. А вот это уже подозрительно. Эмма боится маленьких безобидных птенцов или дело в другом? Оставить ее здесь вместе с Иви? Нет, мне не нравится эта идея. Девочку нужно забрать. Иви, думаю, тебе лучше пойти с нами. Неужели ты хочешь пропустить такое событие? Она колебалась, кусала губы, смотрела на носки своих туфель и почему-то молчала. Что-то держало ее рядом с Эммой. Из пещеры донёсся радостный вопль. «Началось!» Моё сердце перевернулось. Натянулась невидимая струна, тоненько тренькнула. И я поняла, что должна быть там, сию же секунду. Иви тоже вздрогнула. Она подняла голову и бросила на Леврона моляющий взгляд. Та застыла каменной статуей. На секунду мне показалось, что глаза гувернантки заполнила тьма, но спустя один вдох они вновь стали обычными. Эмма разжала пальцы и убрала руку с плеча девочки. «Идите, Эри!» — велела, почти не разжимая губ. «Светлейшая Ильера права. Вам не зачем оставаться со мной. Но ваше наказание отменяется». Словно пущенная стрела, Иви бросилась к гроту. А я немного оторопела. «Так это было наказание? За истерику за столом?» «Нет, вряд ли все так просто». «Не верю. Скорее всего, здесь что-то еще». или врон подтвердила мои подозрения. «Надеюсь, вы не против, если я не пойду с вами?» Я решила спросить напрямик. «Почему? Вы чего-то боитесь?» На ее губах мелькнула полуулыбка. «Вас уже просветили, что с новорожденными анкрами нужно быть очень осторожными. Они инстинктивно выбрасывают ментальную сеть в поисках хозяина или хозяйки». И если вы попадетесь в нее, ваши сознания на каком-то уровне станут единым целым. Только есть одно «но». Человеческое сознание для этого не приспособлено. А я, да простит меня светлейшая Шельера, хочу пожить еще немного в своем уме. «Это правда?» — обернулась Кнуэро. Дарк терпеливо ждал. Услышав вопрос, кивнул. «Не притрагивайтесь, не смотрите им в глаза, не поддавайтесь» если кто-то из малышей захочет внимания. Напомнил он. Они бывают очень требовательные и хитрые. Каждому нужен хозяин. Выбор оказался нелегким. С одной стороны, мне очень хотелось увидеть рождение дракончиков. Мое сердце билось в теле и рвалось в этот грот, откуда слышались восклицания девочек. Я каждым фибром души ощущала, что теряю драгоценное время. А с другой? Я не верила эми Ей зачем-то нужно остаться на выходе. Вряд ли чудовище из разлома боится маленьких анкров. «Ладно», — наконец выдала я. «Раз вы так боитесь за свое здоровье, я просто не могу заставить вас рисковать. Но вы же не будете против, если Ноэр присмотрит за вами». Ира стянула губы в самой заботливой улыбке, на которую только была способна. «Оу, это не требуется». «Нет-нет, что вы, я настаиваю». «Мне будет не по себе, если я оставлю вас тут одну. Нуэр!» Обернулась к нему и сделала выразительный взгляд. «Отвечаешь головой за сохранность эрлы Тот молча кивнул. Эмма нехотя подчинилась, не стала открыто спорить со мной, но, несмотря на это, я решила быть начеку. У входа в грот на оглянулась. «Восемь взрослых Анкров и Нуэр. Они обеспечат мне прочный тыл. Я могу на них положиться». Если бы я тогда знала, как ошибаюсь.